Солдаты дезертировали группами и расходились по домам. В конце сентября 1664 года один из наиболее активных московских командиров на правобережной Украине, Косогов, сообщал царю, что к 18 сентября под его командованием находилось всего 59 солдат-пехотинцев и что на следующий день, дезертировало 24 кавалериста и 18 пехотинцев, а у него самого больше нет денежных средств и продовольствия. Соловьев, том 11, страница 135. Более того, офицеры московской армии жаловались царю, что гетман Брюховецкий отказывается обеспечивать их пищей, Несмотря на то, что сам он сделал большие запасы продовольствия, Брюховецкий резко возражал, говоря, что распределил большую часть своих средств среди московских солдат, но те просто-напросто продали их и дезертировали. Соловьев, том 11, страницы 135-136. Чернецкий умер весной 1665 года. Его преемник на посту командующего потерпел поражение при Белой Церкви, нанесенное объединенными силами москвичей, казаков и калмыков. Это привело к временному затишью в ходе военных действий. Брюховецкий решил использовать эту ситуацию чтобы совершить поездку в Москву и, как говорилось, увидеть ясные царские очи. Как Брюховецкий, так и Московское правительство стремились реорганизовать систему управления Украиной для того, чтобы покончить с хаотическим состоянием украинских дел. Обе стороны считали, что необходимо укреплять власть Гетмана над казаками. В то же самое время Москва хотела усилить власть царя над Гетманом, для достижения чего сочли необходимым сделать царскую службу более привлекательной для Гетмана, давая ему разнообразные личные и общественные привилегии и высокое положение при царском дворе. Брюховецкий проявил себя вполне отзывчивым на этот аспект московского плана, особенно в ввиду разногласий между ним и украинскими городами и его столкновений с украинским духовенством. Права и привилегии украинских городов были утверждены царем в 1654 году. Поскольку московское правительство с той поры, не вмешивалась в дела украинских муниципалитетов. Казацкое правительство намеревалось подчинить города своему контролю, и эта ситуация усугубилась при Брюховецком. Что касается украинских церковных дел, то Брюховецкий дал указание своему посланнику в Москву в мае 1655 года чтобы тот обратился к царю с петицией о назначении одного из великорусских епископов митрополитом Киевским. Измена Выговского и последующие колебания старшин, особенно правобережных, между верностью Польши и верностью Москве, вызвали подозрения у московских бояр по отношению к лояльности казаков в целом. «Тебе не следует доверять черкасам, то есть казакам», писал царь Алексей Ордину-Нащекину в 1660 году. Соловьев, том 11, страница 74. Москва всегда старалась поддерживать равновесие между старшинами и простыми казаками. Но такая политика не смогла предотвратить невзгод на Украине. Настало время, когда Москве необходимо было сделать выбор и отдать предпочтение одной из двух партий. Запорожская идея о демократическом государстве была схожей,